«Живут по берегам реки Ваупес, вблизи ее впадения в Рио-Негро. Отсюда, если считать по прямой, каких-нибудь 300 километров», — ответил Уилсон. «Дорога туда и обратно займет не меньше двух недель». «Как, по-твоему, браток?» — обратился к Тома Кудновицкий. «У нас в экспедиции будут две женщины. Надо думать об их безопасности». «Можно ли послать письмо жене и друзьям в Икитос?» – поинтересовался томок «И необходимо предупредить о нашем опоздании и его причинах». «Итак, вы решаетесь пойти к Сюбео?» – спросил Никсон. «Да, видимо, это будет разумный выход», – ответил томок «Думается, вы правы», – согласился Уилсон. «Приготовьте письмо. Я его пошлю в Икитос. Если вы, Никсон, не возражаете, я возьму на себя роль проводника к сюбео Я знаю Габоку» и мне, возможно, будет легче его уговорить. «Спасибо. Я как раз хотел вас спросить об этом», – ответил Никсон. «Я вас заменю здесь в лагере на время вашего отсутствия». «Когда можно отправляться в путь?» – спросил капитан Уилсона. «Мне надо несколько часов с утра, чтобы посвятить Никсона в дела, и после обеда можно выезжать», – ответил Уилсон. «Не возражаете?» «Мы согласны. Чем раньше, тем лучше», – заявил Новицкий. «По дороге мы хотели бы послушать ваш рассказ о том, что случилось на Укаяли во время вашей поездки к Варгасу», – добавил томык После ужина томык и Новицкий написали обширное письмо друзьям и легли спать. Лагерь сборщиков Каучука оживился на рассвете. томык и Новицкий, услышав шум на дворе, сорвались с постели и вышли из барака. Уилсон в обществе нескольких вооруженных «Капангос» Распределял задания между рабочими бригадами. Сиренгера вооруженные мачете готовили жестяные бочки и сосуды из тыквы для сбора сока каучуковых деревьев. Индейцы-рабочие поочередно уходили в лес на утренний обход своих делянок, остальные тоже принимались за повседневные дела. Женщины готовили еду для Сиренгера. Справившись с этим нехитрым делом, они стали собирать дрова и орехи, пальмы, урукури а в дыму которых сгущался каучуковый сок. Уилсон поздоровался с Новицким и Томаком, говоря, «Приходится начинать работу с восходом солнца, так как днем, когда солнце в зените, начинается жара, отчего каучуковый сок в надрезах сгущается и перестает поступать в сосуды». «Мы встали пораньше, потому что впервые находимся в лагере сборщиков каучука», – сказал Томак. «Нас интересует, как используются деревья гевии». – Конечно, каучук теперь известен во всем мире как прекрасный материал, и вам полезно ознакомиться с его добычей, – согласился Уилсон. – Пожалуйста, познакомьтесь поподробнее с оборудованием лагеря. Эксплуатируемая нами территория представляет собой как бы плантацию, мы разделили ее на делянки, обслуживаемые отдельными сиренгера По необходимости делянки эти занимают довольно большую площадь, потому что гевия не растет сплошными участками, Примерно на 80 деревьев разного вида приходится в лесу одна гевия. Причем каждый серенгер обслуживает около 150 каучуковых деревьев. «Скажите, пожалуйста, в чем заключается работа серенгера?» – спросил Томак. Сначала с помощью мачете серенгера прорезает тропу в лесной чаще. Делает это так, что тропа ведет от дерева к дереву и, завершив круг, приводит к исходной точке – После этого серенгера ежедневно на рассвете уходит в лес по тропе, делает на деревьях гевии соответствующие надрезы, подвешивает внизу их сосуды, куда стекает каучуковый сок. На первый взгляд похожий на козье молоко, но довольно густой и тягучий. Второй обход делянки осуществляется после полудня. Серенгера сливает полученный сок в ведра, вернувшись из обхода, Он должен немедленно заняться операцией по сгущению сока, так как капли дождя могут испортить каучуковое молоко и свести на ней весь тяжелый труд Серенгеру. «А как сгущают каучуковое молоко? Я что-то не вижу здесь специального оборудования», – спросил капитан Новицкий. «Для этого достаточно вон тех навесов с скатной крышей», – ответил Уилсон, указывая на несколько шалашей, стоявших в разных местах лагеря. Под крышей навеса Сиренгера разводит костер, в который подкладывает плоды пальмы, у урукури, выделяющие серый дым, ускоряющий сушку каучукового молока. Сиренгера спускает в бочку с каучуковым молоком специальную деревянную лопату и, облепив ее тянучим молоком, сушит над огнем. Эту операцию он повторяет много раз, пока на лопате, или как ее называют, балачас Не образуется густая масса. Во время такой сушки желтоватый каучуковый сок чернеет от дыма. Высушенный каучук, скатанный в черный шар, Серенгер раздает на склад, откуда каучук вывозится в Манаус». «Очень легкий способ разбогатеть», – заметил капитан Новицкий. «Я не совсем согласен с вами», – возразил Уилсон. «Работа Серенгера не только тяжела, но и опасна. Тропический лес ревниво оберегает свою неприкосновенность, Сиренгера должен опасаться ядовитых гадов, насекомых и хищных животных. Свободные индейцы считают Сиренгера кровным врагом, потому что он нарушает спокойствие на их земле. А каучуковые спекулянты и авантюристы всякого покроя дерутся между собой, отнимая друг у друга ценную добычу и рабочие руки. Каучук истекает человеческой кровью. В лесах погибают ежегодно тысячи Сиренгеру. «Ах, проглоти тебя, акула!» «Я как-то не подумал об этом, а ведь наш Смуга тоже попал в переделку из-за каучука», — воскликнул Новицкий. «Вы совершенно правы, каучук стал причиной многих несчастий», — сказал Томык. «Не думай об этом, меня интересует способ сбора каучука», — прервал Новицкий. «Долго ли можно собирать сок из одного и того же дерева?» — спросил Томык. Поначалу добычу каучука велась хищническим образом. Серенгера срубал каучуковое дерево, собирал сок, потом стали добывать его с помощью надрезов. После сбора латекса необходимо оставлять дерево в покое на несколько лет. Кора зарастает в местах надрезов через 5 или 6 лет. И только после этого дерево можно эксплуатировать вторично. Если слишком часто делать надрезы, дерево засыхает. Капитан, у нас еще есть немного времени? «Может быть, погуляем по лесу? Меня интересуют каучуковые деревья в их естественной среде», — сказал Томек. «Прекрасно! Воспользуемся удобным случаем!» Глава четырнадцатая. Поляки в Бразилии. После завтрака друзья отправились в лес. В кустах среди лиана, опутавших кроны деревьев, вилась узкая тропинка. Джунгли пробуждались от ночного сна. Вокруг раздавался подозрительный шум, шорох, писк и крики, кое-где сквозь густую листву деревьев пробивались тучи зашедшего солнца, немного рассеивая полумрак. Красочные цветы раскрывали яркие чашечки, в воздухе чувствовался их дурманящий аромат. Вырубленная сиренгера тропинка вела прямо от одного дерева гевии к другому. Деревья эти несколько похожи на средний европейский ясень. Высокий стройный ствол гевии покрывает шелковисто-гладкая кора светло-серого цвета. Высокие с редкой листвой кроны пропускают много света. Томок и Новицкий легко различали каучуконосные деревья, потому что широкие надрезы на коре и прикрепленные к стволам тыквы разрешали всякие сомнения. «Посмотри-ка, браток, как джунгли защищают себя от проникновения человека!» сказал капитан Новицкий. «Тропинка уже стала зарастать, хотя видно, что и сегодня Серенгера не жалел мачете». «Осторожно, Тадык! Под гниющими листьями могут гнездиться скалопендры» укус которых бывает очень опасен даже для человека. — Ты хочешь, чтобы я обращал внимание на сколопендр? — А меня обсели красные муравьи, — пробурчал Новицкий. — Ах, черти, обжигают, как кипятком! — Ты зазевался на каучуковое дерево, а здесь надо держать ухо востро и смотреть в оба. Подожди, помогу тебе согнать муравьёк, Их укусы тоже могут вызывать у человека высокую температуру. — Вернувшись в лагерь, выпьем рома, и ничего мне не будет, — ответил Новицкий. — Ах, сколько здесь и пиявок в этих болотах! Удивительно, как эти индейцы могут здесь лазить босиком! — Они испокон веков живут в джунглях, — ответил Томок. — А ты разве не видел множество ран на коже у некоторых индейцев? Это их так разделали паразитические насекомые. Надо признать, что они довольно ловко избавляются от паразитических клещей, выдавливая их с помощью бамбуковой палочки. Делают они это совершенно так же, как папуасы Новой Гвинеи. Папуасы тоже в огромном большинстве живут в джунглях. А пусть себе живут на здоровье, если им это нравится. — ответил капитан Новицкий. — Привычка — вторая натура. — Ко всему можно привыкнуть, — сказал Томок. — Ведь в Бразилии поселились и поляки. Наши крестьяне селятся здесь целыми семьями. — Чего наши крестьяне лезут в эту Бразилию? — Жизнь здесь тяжелая, кругом одна нищета. Если бы им в Польше рассказали до отъезда всю правду о здешней жизни, вряд ли кто-нибудь согласился сюда ехать. «У нас дома почти вся земля принадлежит помещикам, а здесь ее хоть отбавляй», — ответил Томек. «Давай присядем на это сваленное дерево и побеседуем», — предложил Новицкий. «Садись смело, ядовитых насекомых здесь не видно». Моряк достал трубку, набил ее табаком и закурил, выпустил струю дыма, пытаясь разогнать муравьев, ползавших по древесному стволу, и сказал интересно кто первый из поляков приехал в бразилию ты что-нибудь знаешь об этом почему нет знаю первый поляк получивший известность в бразилии это кшиштов артишевский адмирал нидерландского флота как видно давно это было потому что я ничего не слышал о нем кто такой этот артишевский изгнанный из польши артишевский поселился в Голландии, где учился военно-инженерному и артиллерийскому делу. В 1629 году звание капитана пехоты принял участие в экспедиции в Бразилию, потому что голландцы вознамерились захватить эту испанскую колонию в Южной Америке. Голландский флот осадил с моря город Алинду, столицу капитании Пернамбуку и укрепленный форт Ресифи на южном берегу залива. Артиллерийский огонь с кораблей, качавшихся на волнах, не давал результатов, и голландцы не могли взять эти города. Артсишевский во время военного совета предложил повести штурм со стороны суши, откуда испанцы не ожидают атаки. По совету Артсишевского голландцы высадили на сушу в тайне от испанцев отряд из трех тысяч человек, и оба города были взяты приступам. После возвращения в Голландию Артишевский получил звание полковника и снова был направлен в Бразилию вместе со своим другом Зигмунтом Шкопом из Силезии, руководил военными действиями против испанцев, взял приступам Форт Араль, потом разбил войска испанского командующего принца Лерми в конце концов арцишевский был назначен генералом артиллерии и адмиралом морских сил бразилии но раз он стал в каланской колонии таким важным лицом то наверное разбогател вмешался новицкий ошибаешься Тадек. арсешевский не был конкистадором и воевал не для личного обогащения он вернулся в польшу где в качестве генерала коронная артиллерии Принимал участие в битве с войсками Хмельницкого под Пилавцами, а потом руководил защитой Львова. «Военные всегда умеют встать на ноги, потому что хороший солдат везде нужен», — заметил Новицкий. «Мне больше всего жаль наших бедняков, которые едут в Бразилию за куском хлеба. Я читал книгу Марии Конопницкой «Пан Бальцер в Бразилии». И кое-что знаю на эту тему. Прямо плакать хочется. Как читаешь о бедствиях наших поселенцев в Бразилии? Видать, такая уж судьба у поляков. Либо терпи преследование от чужеземных угнетателей, либо уезжай из родного края. «А что же нам делать?» – взволнованно спросил Томок, который сам, как и его отец и друзья, вынужден был уехать из родной страны из-за преследований со стороны царских чиновников. Однако не все поляки, приехав в Бразилию, встретились там с трудностями. Польские политические мигранты, появившиеся здесь после восстания 1830 года, революции 1848 года и восстания 1863 года, были, как правило, людьми образованными которых очень не хватало в Бразилии. Например, потомки Тромковских служили в бразильской армии на очень высоких постах. Инженеры Римкевич и Бродовский строили железную дорогу, соединившую Сан-Паулу с портом Сантус и подъемную пристань в порту Манаус. Инженер бабинский составил первую геологическую карту Бразилии. Другие поселенцы, например, Дурски заботились о сохранении национального самосознания среди польского населения Бразилии. А вот нашей так называемой экономической иммиграции пришлось хуже. Это были главным образом безземельные крестьяне, которые уезжали в Бразилию целыми семьями. В огромном большинстве это люди, лишенные какого-либо образования, не знающие языков, не имеющие никакого понятия о географии и условиях в Бразилии. Прослышав, что в Америке дают землю даром, они распродавали свое скромное имущество и отправлялись за море. Многим из них пришлось пережить множество разочарований и даже трагедий. «Продолжай, Томок, скорбная эта история, но поучительная», сказал Новицкий, когда Томок на минуту замолчал. Много шума наделала в свое время история нескольких крестьянских семейств из Верхней Силезии, которые поселились рядом с немецкими колонистами в городе бруски в штате Санта-Катарина. Это горный район с неурожайными землями. Немецкие колонисты считали поляков из Силезии немцами и стали преследовать тех из них, кто хотел сохранить свой язык и обычаи. Беспомощные польские крестьяне обратились к землемеру, авось Сапорскому и Ксензу Антонио Зелинскому, настоятелю прихода в Гаспар, которые сами были в прошлом жителями Силезии и были единственными грамотными людьми среди польского населения города Бруске. Авось Сапорский и Ксенз Зеленский решили создать ряд польских поселений в Паране, где в районе Куритибы в 1853 году была основана первая польская колония. Они начали долгие и упорные хлопоты, пытаясь получить от бразильских властей согласие на переселение поляков из штата Санта-Катарина в Парану, где климат лучше. Немецкое управление в Бруске скоро узнало о намерении поляков, опасаясь, что их колония опустеет. Немцы стали мешать и противодействовать. Дело дошло даже до применения оружия. Ожесточенные несправедливостью польские крестьяне по совету Вось Сапорского и под его руководством решили тайно бежать из бруски. Они построили плоты и отплыли ночью, пешком через горы в девственный лес, дошли до этажей, где и должен был ждать король из Параны. Обманутые немцы бросились в погоню и в Итажаи пытались помешать отъезду польских поселенцев, но власти штата Параны прекратили самоуправство немцев и взяли поляков под свою защиту. Таким образом, 32 польские семьи из Верхней Силезии очутились в Паране и основали близ куритибы поселение, названное Вось-Сапорским Пеларсиньо. «Что за странное название? Я на его месте придумал бы польское», — возмутился капитан Новицкий. «Пеларсиньо означает паломничество, блуждание. Давая это название, Вось-Сапорский хотел увековечить трудный поход поляков из Санта-Катарина в Куритибу», — пояснил томок «Ну, если так, то он поступил правильно. Ты, пожалуй, еще не кончил, продолжай, браток». В конце прошлого века польская миграция в Бразилию усилилась, и тогда тоже бывали трагические события. После приезда в Бразилию эмигрантов временно размещали в общих бараках, где они ждали нарезки им участков земли для обработки поселения, В бараках царили антисанитарные условия, поэтому в 1890 году в бараках, занятых польскими иммигрантами, возникла эпидемия тропической лихорадки. Доведенные до отчаяния поляки во что бы то ни стало стремились уйти из бараков в районы с более благоприятным климатом. Они хватались за эту идею, как утопающий хватается за соломинку. Около шести тысяч польских крестьян с женщинами и детьми направились пешком на юг. Это был настоящий поход смерти. Эмигранты бросали по дороге тяжелые предметы из своего имущества, ценные вещи меняли на продовольствие и, в конце концов, умирая с голоду, отдавали за продукты собственных детей. «Перестань, это ужасно!» Несчастные люди стремились к лучшей жизни, нашли страдания и смерть. Они, вероятно, потом жалели, что уехали на чужбину. В родном доме кусок сухой корки приятнее, чем изысканные явства у чужих. Как только Польша получит самостоятельность, я немедля возвращусь в Варшаву. Мы все тогда вернемся, Тадык. Папа тоже тоскуют по родной земле. Мы построим в Варшаве и в других городах зоологические сады и будем привозить туда разных животных. — Великолепная идея! — подхватил Новицкий, но вскоре снова вернулся к интересовавшей его теме. — А ты не слышал, как наши эмигранты относились к здешним индейцам? Мечтая получить земельный надел, польские крестьяне в большинстве совсем не знали что в Бразилии живут законные овладетели этой земли – индейцы. По-видимому, польские мигранты вообще не представляли себе, что на земном шаре до сих пор существуют первобытные племена, занимающиеся охотой. Первые наши мигранты, которые поселились в Паране близ куритибы, не встречались с индейцами, вытесненными оттуда еще до прибытия поляков. Поселенцы, очутившиеся в северо-западных районах страны, тоже встретили только остатки индейцев из племени короадов, которые нападали на поляков редко. В значительно худшем положении очутились колонисты, поселившиеся по берегам рек Угуасу и Негру на границе штатов Парана и Санта-Катарина. К югу от этих грек обитатели Ботокуды – одно из наиболее воинственных охотничьих племен восточной части Бразилии. Ботокуды не хотели принимать цивилизацию белых и предпочитали смерть, потери свободы и независимости. ботакуды вели примитивный образ жизни, они не знали гончарного дела, не умели выделывать ткани. Рыбу стреляли из лука мясо жарили на огне или на раскаленных камнях, среди них процветал каннибализм. Батакуды не носили одежды, кроме украшений в ушах и губах. Тела мертвых закапывали в шалашах и при этом крепко утаптывали землю, чтобы покойник случайно не встал и не напал на живых людей. Между племенные споры батакуды Решали весьма оригинально, между собой не воевали, а все недоразумения разрешали поединкам между вождями спорящих племен. «Это мне очень нравится», — одобрительно вмешался Новицкий. «Во всех войнах всегда страдают невинные люди. Жаль, что такого обычая нет в Европе». «Тогда я бы обязательно выдвинул тебя кандидатом на пост верховного вождя поляков». Смеясь, воскликнул Томек. «Это было бы умное решение, браток, потому что я вызвал бы на дуэль сразу российского царя, германского и австрийского императоров. И как пить дать, браток, свернул бы им шеи». «Зная твою необыкновенную силу, могу этому поверить, однако довольно шуток, продолжай рассказ об Атакудах и наших поселенцах». «Надо сказать, что первыми встретились с батакудами в штате Санта-Катарина немецкие колонисты, которые повели с ними безжалостную кровавую войну. Оттеснить батакудов в глубину страны немцам удалось только после нескольких десятков лет кровавой резни. Польские поселенцы вошли в конфликт с батакудами, или, как их называют иначе, барунами в конце прошлого века. Конфликт начался в поселениях к югу от реки Негру, где расположена священная гора Батакуда-Таиду. Поначалу индейцы не трогали поляков. Они на собственном опыте убедились, что белые люди отличаются жестокостью и предпочитали держаться от них подальше. Однако, когда поселенцы стали вырубать леса на склонах священной горы, Батакуты почувствовали себя в опасности. Они не сразу напали на поляков, потому что не в их обычае было нападать без предупреждения. Они сначала пытались напугать поселенцев, бросая по ночам камни в двери и стуча палками в стены домов. Только после того, как эти меры не принесли результатов, батакуты организовали кровавое нападение и расправу. Польские поселенцы оказались безоружными, и бессильными перед лицом жестокого врага пали первые жертвы. Несколько семейств вынуждены были бежать в безопасные районы страны, но на их место приходили другие, вооружались и продолжали вырубать лес. В конце концов, они изучили военную тактику батакудов и сами начали с ними войну, похожую на партизанскую, которая, говорят, продолжается там до сих пор. Это, пожалуй, единственная в истории польско-индийская война. Ах, что похкий проглотил! Мне даже трудно пожелать победы нашим поселенцам. После некоторого раздумья сказал Новицкий: Ведь эти несчастные батакуды с оружием в руках защищают правое дело. Такова печальная правда. Победа наших колонистов не будет нас радовать, ответил Томик. Но надо принять во внимание то, что нашим иммигрантам некуда было деваться из параны. Отсутствие капитала и образования не позволяло им находить другое занятие, кроме земледелия. Только лишь работа на земле могла обеспечить им горький кусок хлеба. Я уверен, что они не чувствуют ненависти к несчастным индейцам, с которыми столкнула их одинаково жестокая судьба. «Батакуды будут защищать свою священную гордо последнего издыхания. Мне жаль этих бедняк. Я тоже их жалею, Тадык, но, к сожалению, мы ничем не можем им помочь. Вокруг могил храбрых батакудов возникнут плодородные поля, а потом в памяти людей останется только легенда о несчастливом и героическом племени». Друзья печально умолкли, они жалели индейцев, приговоренных к уничтожению, и одновременно были опечалены судьбой польских крестьян, которых нищета изгнала из родной земли. После длительного молчания капитан Новицкий достал из кармана носовой платок и вытер пот, обильно струившийся у него по лицу и лбу. Новицкий взглянул на голубое небо, просвечивающееся сквозь ветви деревьев, и сказал... «Солнце начинает жарить вовсю, через несколько часов надо отправляться в путь к индейцам Сюбео, пора возвращаться в лагерь». В задумчивости друзья шли по лесу. Вдруг томык остановился и знаком задержал друга. Как только Новицкий взглянул по направлению, показанному Томеком, ухватился за рукоятки револьверов, торчащих в кобурах у его пояса. «Не стреляй!» – шепнул томык Среди чащ, окружённой трясиной, по левой стороне тропинки виднелось красновато-жёлтое тело животного с чёрными полосами и такими же пятнами по бокам. Это был огромный ягуар почти двухметровой длины. Проснувшись внезапно от утренней дремоты, ягуар высунул морду из листвы и желтоватыми глазами всматривался в неожиданно появившихся нарушителей спокойствия. Длинный, полосатый мощный, как пружина, хвост животного тревожно бил по листьям близкого кустарника. Ягуар чуть приподнялся на передние лапы. Новицкий наклонился вперед и молниеносным движением выхватил оба револьвера из-за пояса, но Томок еще раз тихо предупредил его. — Не стреляй! Томок сразу же выдвинулся вперед мешая тем самым Новицкому целиться. «Ты с ума сошел!» – прошипел капитан. Но Томок, не обращая внимания на слова Новицкого, впился взглядом в горящие глаза ягуара. Огромная кошка разъянула пасть, блеснули острые белые клыки, и тишину джунглей нарушил стонущий глухой рокот. Томок медленно сделал еще один шаг по направлению к животному – Почувствовал острый запах дикого хищника. Не отрывая взгляда от глаз животного, Томак остановился в нескольких шагах от него. Хищник зажмурил глаза и лениво зевнул. И его ракочащий рев звучал уже мягче. Ягуар потряс головой, словно отгоняя надоедливое насекомое. Потом долго-долго на -долго Новицкому показалось, что целую вечность, Томок и ягуар стояли неподвижно, глядя друг другу в глаза, пока, наконец, притаившееся в кустах животное стало пятиться назад в чащу. Томок внезапно сделал хлопок руками. Словно проснувшись, ягуар повернулся, сделал прыжок и скрылся в лесу. Томок повернулся к другу. С его лица медленно сходило выражение сосредоточенного напряжения. Улыбнувшись остолбеневшему моряку, Том сказал. — Удалось? Нет? — Видно тебя, бешеная акула, покусала, — вспылил Новицкий. — Чего ты злишься? — спросил Том Я не такой уж легкомысленный человек, как тебе кажется. Я же знал, что ты стоишь у меня за спиной с оружием в руках. Я мог в любой момент отскочить и открыть тебе цель я знал что ты не промахнешься но зачем было так рисковать ты уже второй раз при мне показываешь фокус с гипнозом животных ах ты еще помнишь этот случай с гепардом о алвара в индии удивленно спросил томок а вот те на возмутился на у меня тогда мурашки бегали по спине хотя гепард был руной «Не злись, пожалуйста, я бы в самом деле хотел узнать, как поведет себя дикий хищник в таком положении». «Ты что, намерен стать гипнотизером животных?» – пожал плечами Новицкий. Томак расхохотался, потом ответил. «В будущем я намерен попытать счастья в качестве дрессировщика диких животных, поэтому охотно произвожу нужные опыты». «Во всяком случае, больше не делай таких фокусов в моем присутствии, потому что я не посмотрю, что ты уже женат, а задам узбучку, которую будешь помнить до конца жизни». «Обещаю справиться, но уверяю тебя, опасность была не так уж велика, как кажется. Ленивые движения Ягуара свидетельствовали о том, что он сыт. Смука не раз говорил, что Ягуар, противоположность Пуме, не нападает на человека». При случайной встрече либо убегает, либо спокойно смотрит на него. Он становится грозным, если его чем-либо раздразнить. — А мне говорили, что если такой дикий кот раз попробует человеческого мяса, то потом охотно нападает на человека. — Это правда, потому что безоружные или плохо вооруженные туземцы — легкая добыча для ягуара, — признал Томов. Мы же слышали о тиграх в Индии и львах в Африке, которые охотятся на людей. «Вот потому-то я и разозлился на тебя. Этот ягуар тоже мог быть людоедом». На людей нападают, как правило, старые звери, у которых уже не хватает сил для охоты на мелких, но ловких и быстрых животных. А этот ягуар был еще молод, и все же лучше было его убить он видно, здесь где-то живет, может напасть на какого-либо сборщика каучука. Ягуары встречаются в Амазонии повсеместно, потому что они живут по берегам рек, гнездятся на опушках болотистых лесов и на окраинах трясин. В большинстве случаев они не живут постоянно на одном месте. Днем спят там, где их застанет восход солнца. В это время они после ночного пира, как правило, становятся тяжелыми на подъем. Тогда как ночью ходят быстро и ловко. Беседуя так, друзья вернулись в лагерь. Рядом с багажом стоял Никсон, который, завидя их, воскликнул. «Обед на столе. Уилсон уже готов в дорогу. Вы можете тронуться в путь сразу после обеда». «Мы готовы тоже», — ответил Томок. «И верно. Багаж у нас невелик и сборы недолгие», — добавил Новицкий. Уилсон уже все погрузил на лодку. В реках еще не сошли паводковые воды, поэтому путешествие не будет слишком тяжелым. Сюбео, назначенные к вам гребцами, прекрасно знают дорогу. Глава пятнадцатая. Сюбео или люди, которых нет. Габуку сидел на краю циновки из пальмового волокна, расстеленной на земле в тени большого дерева. Он держал на коленях разобранную на части винтовку – Габоку собирался тщательно очистить затвор, потому что решил поохотиться с утра на крупного зверя. Группа мальчуганов расселась вокруг Габоку, сосредоточенно наблюдая за всеми его действиями. Габоку был охотником на ягуаров, за что был почитаем у Усюбео как самый мужественный и отважный воин. Кроме символического ожерелья из зубов ягуара – И набедренной повязки и шкуры броненосца, Габокко отличался от всех других жителей деревушки как обладатель винтовки. Это обстоятельство еще больше увеличивало его авторитет среди соплеменников. Впрочем, Габокко редко брал винтовку на охоту, в джунглях трудно достать патроны, но на этот раз Габокко овознамерился подстрелить Анту, то есть Тапира следы которого видел на противоположном берегу реки. Винтовка напомнила ему поход к берегам укаяли Именно тогда за участие в этом походе Габоку получил в подарок от Смуги это великолепное оружие. Что случилось со Смугой? Как видно, он погиб, потому что прошло уже столько времени, а он не вернулся. Габоку прекрасно понимал этого справедливого белого, желавшего покарать убийц и организаторов нападения на лагерь Путумайо, индейцы тоже никогда не оставляли без мести нанесенный им вред или оскорбление. Но почему Никсон и Уилсон не стали искать смуку? Почему бросили его на произвол судьбы? Габоку гневно насупил брови. Все Сюбео из лагеря на берегу Путумаю? Считали, что эти двое белых нарушили правила дружбы по отношению к Смуге. Поэтому Габоку ушел из лагеря сборщиков каучука и не намеревался туда вернуться. Пусть белые сами решают свои дела. Это не касается его, Габоку. Индейец взглянул на реку, улыбнулся ей, как старой знакомой, ведь он с детства знал ее. Племя Сюбеу испокон веков жило на берегах этой священной реки. Граница между отдельными родами племени проходила, как правило, по катарактам и притокам. Габоку вернулся к своим. Он знал, что его радости и заботы разделяют не только члены его семьи, но и все обитатели Малоки. Габоку на момент прервал чистку оружия. В задумчивость он взглянул на удобный, обширный дом, в котором жили Сюбео рода Педиква. Отец Габоку был старейшиной этого рода. Некогда следуя древнему обычаю, Габоку вместе с отцом и двумя братьями поставили три первых тяжелых древесных ствола, вокруг которых строился дом. Потом за постройку взялись сообща все члены рода. Главный фасад дома, в котором находился главный вход, выходил на реку. Сюбио всегда ставили так дома. Потому что для собственной безопасности они должны были наблюдать за всем, что происходит на реке, то есть на главной артерии их страны. По убеждениям Сюбео, общая крыша объединяет не только помещения для сна, но и становится центром общественной и религиозной жизни, поэтому дом внутри как нельзя лучше приспособлен для индивидуального и общественного пользования. Вдоль длинных боковых сторон дома положены помещения для отдельных семейств, отделенные друг от друга тонкими перегородками. Эти помещения выходят на открытый коридор, тянущийся от передней торцевой стены к задней. Главный коридор используется по-разному. Ближе к главному входу часть коридора отведена под приемную для гостей и помещение для устройства родовых торжеств и религиозных церемоний. Здесь прес ходили пиры, танцы, и здесь же под полом хоронили покойников. В противоположном конце коридора находилась кухня, где члены дома перед закатом солнца устраивали ежедневный совместный обед. Как только Габоку вернулся с свою молоку, ему сразу же отвели отдельное семейное помещение. Потому что собирался вскоре жениться. По традиции родители посоветовали ему, из какого рода взять жену. Это была красивая, работящая добрая девушка. В доказательство любви Кабоку выкорчевал довольно большую делянку леса под поле для своей будущей жены, на котором она теперь возделывала маниок. габоку посмотрел в сторону поля, где работала его жена. Он заметил вдали серый тонкий столб дыма. Это был условный знак того, что жена работает и ей не грозит опасность. Молодой индейд закрыл глаза. Он вспомнил свое знакомство с женой. Она ему понравилась с первого взгляда. Поэтому он совершил традиционную церемонию дружбы, подарив ей ситец на две юбки, два разукрашенных гребешка – Маленькое зеркальце, нитки, иглы, две баночки бриллиантина, мыло и две коробки спичек. В свою очередь невеста поднесла ему две колебасы на чичу, два клубка шпагата и ожерелье из сушёных семян. Отец невесты подарил будущему зятю две лески для ловли рыбы, потому что все Сюбео занимались рыбной ловлей. потом Габуку много дней провёл в родовой Малоке, где жила девушка. Он охотился вместе с её братьями, ловил рыбу, плюл корзины, сети и гамаки. Трудом возмещал им заботы, гостеприимство. Однажды девушка бросила ему в лицо горсть маниоковой муки и убежала в поле к матери. Это был знак, что она полюбила его габоко воспользовался первым удобным случаем и облил девушку соком растения уве, что по древнему обычаю должно было обеспечить ему ее любовь после этого родители жениха и невесты вели долгие переговоры об условиях брака габоко обещал брату невесты что отдаст ему у жены одной из своих сестер И теперь можно было приступить к обряду похищения невесты. Однажды на рассвете Габоку со своими друзьями подъехал на лодке к Малоке, где жила невеста. Они схватили девушку во время купания. Не обошлось при этом без мнимого боя, как этого требовал обычай. Габоку очнулся от воспоминаний. На хозяйственном дворе на тылах Малоке слышался смех и разговоры. Это женщины возвращались со своих участков, значит солнце перевалило через зенит и стало клониться к закату. Женщины бросали мачете у дверей и, взяв на плечи корзины, полные маниока, шли к пристани на реке. Они сначала выкупались, чтобы освежиться. После долгого рабочего дня на жарком солнце поиграли с детьми, потом принялись мыть клубни маниока погружая в воду полные корзины. Они весело возвращались к молоку, потому что чистка клубни маниока, которой предстояло им заняться, была для них не столько работой, сколько отдыхом. Они садились на пол в главном коридоре, опирались спиной о столбы, поддерживающие крышу, надгрызали зубами кожицу и пальцами срывали ее – Занимаясь этим, соседки обменивались новостями и свежими сплетнями. В Малуке то и дело раздавался веселый смех, который прекратился только тогда, когда женщины начали растирать плоды маниока на деревянных терках. Это была самая тяжелая работа, которую женщины очень не любили. Габуко быстро собрал затвор винтовки. Когда он, держа винтовку на свету, заглядывал вовнутрь ствола, на реке вдруг послышались крики Среди нескольких рыбацких челнов возвращавшихся с Ловли, находилась длинная чужая лодка. Габоку сразу же узнал одного из трех белых, сидевших в лодке. Это был Уилсон, надсмотрщик лагерей сборщиков каучука компании «Никсон Рио Патумайо». Неужели он опять приехал нанимать Серенгера? Габоку предупредил отца о приезде гостей, а потом поспешил на пристань встречать новоприбывших. Чужая лодка подошла к пристани. Через несколько минут на помосте стояли трое белых мужчин. «Приветствую вас, сеньор Уилсон», — обратился Габоку к знакомому европейцу. «Приветствую тебя, Габоку. Я рад, что опять вижу тебя. Ты не хотел вернуться к нам, а я приехал к тебе», — ответил Уилсон и добавил. «Со мной два друга сеньора Смуги. Это сеньор Капитан Новицкий, а это сеньор Вельмовский». По обычаю белых Габоку пожал новым знакомым руки. Томаку показалось, что, услышав фамилию Смуги, Габоку постарался скрыть блеск живого интереса, появившуюся у него в глазах. «Прошу сеньоров пожаловать в молоку», сказал Габоку и повел гостей к дому. На пороге их ждал старейший народа. Уилсон был ему знаком. Он уже три раза приезжал в деревушку, нанимал рабочих для сбора каучука. Поэтому старейшина обратился к нему первому. приветствуйте тебя, сеньор, в нашей молоке. Мы всегда рады тебе». «Привет, досточтимый старейшина», – ответил Уилсон. «Я прибыл в твой дом с друзьями исчезнувшего сеньора Смуги, которые очень хотели познакомиться с тобой и твоим храбрым сыном». «Приветствую вас, сеньоры», – сказал старейшина и подал друзьям руку. «Прошу вас, войдите в дом». Обширный дом внутри поражал чистотой. В отдельных помещениях виднелись гамаки, подвешенные к столбам, корзины из коры, колебасы, локи, духовые ружья и колчаны со стрелами. Стены украшали развешанные здесь и там маски. Старейшина пригласил гостей сесть на скамью, находившуюся вблизи входа. Как только они уселись жена старейшины... Поставила на полу у ног гостей маленькие мисочки, наполненные вареными зернами перца, и пригласила отведать это яство. Через минуту она снова подошла с подноса маниокового пирога, который поставила рядом с перцем. Вслед за ней с такими же подношениями явились остальные хозяйки, обитательницы Малуки. Теперь с гостями остался один Габоку, потому что остальные вежливо удалились в свои помещения. Уилсон, знакомый с обычаями сюбио встал со скамьи и по очереди отломал кусочек пирога со всех без исключения подносов, макал эти кусочки в мисочке с перцем и съедал. Одновременно он знаками пригласил друзей следовать его примеру. «Пробуйте еду со всех подносов, иначе смертельно обидите одну из хозяек», – шепнул Уилсон. После скромного угощения друзья опять уселись на скамью. Женщины немедленно убрали еду, воспользовавшись временной суматохой, вызванной приходом женщин. Уилсон сказал в полголоса. Это было формальное угощение, которое считается обязательным проявлением гостеприимства. Сюбео больше ничем не угощают гостей. «Плохая новость для меня. Я здорово проголодался», – ворчливо сказал Новицкий. «Гостей приглашают к общему обеду только в том случае, если они принимали участие в повседневных трудах рода», – пояснил Уилсон. «Давайте теперь вручим им подарки» предложил Томек. Уилсон попросил старейшину, чтобы тот от имени гостей вручил всем членам рода подарки. Женщинам они подарили разноцветные стеклянные ожерелья, иглы, нитки и зеркальца, мужчинам перочинные ножи и крючки для ловли рыбы. Потом гости подарили всем обитателям молоки молодого тапира, подстреленного утром Томеком. Все больше мужчин возвращались домой. Одни приносили дичь, другие – пойманную рыбу. Прибывшие здоровались с гостями и втихомолку уходили в свои помещения. «Разве Сюбео обедают в Маолокоса спросил Томек, когда они остались одни. «Совместный обед устраивается перед закатом солнца один раз в день», – ответил Уилсон. «Каждая семья готовит для себя отдельно только завтрак и ужин». Но все блюда приготавливаются в одной общей печи, что должно символизировать общность рода. Дети получают дополнительный пирог из маниока, приготовленный матерями. «Я надеюсь, нам не придется спать в молоке», – сказал Томок. «Хотя здесь довольно чисто, однако полно насекомых. Они пригласят нас к себе, но мы можем сказать, что не хотим их стеснять. Разобьем палатку на площади рядом «Смолоко», – молока, предложил Уилсон. «Когда я сюда приезжал, всегда так делал». «Прекрасная идея», – согласился Новицкий. Друзья прервали беседу, потому что к ним подошли старейшина и Габоку с приглашением на совместный обед. Они, видимо, посчитали, что гости достаточно уплатили, подарив им топира. На циновках постеленных в центре главного коридора, женщины поставили подносы с маниоковым и кукурузным хлебом, свежей вареной рыбой, жареным и сушеным, порезанным на тонкие полоски мясом. Потом принесли чары с соусом из перца. В конце они подали десерт из печеных личинок и муравьев. Были также плоды диких фруктовых деревьев. Мужчины уселись широким кругом вокруг кциновок с едой. Перед ними более узким кругом уселись их сыновья. Женщины скромно расположились за спинами своих мужей, отцов и братьев. По приглашению старейшины белые заняли почетные места между ним и Габоку. Во время обеда мужчины шутили с женщинами, терпеливо ожидавшими своей очереди. Томак заметил, что Габоку несколько раз подал сидевшей за ним жене специально подобранные жирные куски рыбы или мяса с манековым хлебом. Как видно, Габоку очень любил свою жену. Индейцы ели весьма умеренно, поэтому, когда они, получив сигнал закончить обед, стали полоскать рты водой и пальцами чистить зубы, Новицкий тяжело вздохнул так как не успел еще как следует наесться. Мужчины уступили места женщинам, а сами расселись вместе с гостями на полу главного коридора у входа в молоку. Из подручного мешка Новицкий достал кисет с табаком и стал скручивать папиросу. Индейцы последовали его примеру. Какое-то время все курили в полном молчании, как и требовалось по обычаю. Потом беседу начал старейшина. Вы прибыли в хорошее время, в реке мало воды, и рыбу можно ловить прямо руками. Ручьи в лесах высохли. У водопоя на берегу реки множество дичи и легко охотиться на нее, — добавил Томек, который всегда умел находить общий язык с туземцами. Удивленные Сюбео взглянули на Томека. Они были поражены тем, что самый молодой из гостей первым взял слово. Уилсон заметил это и сказал, «Сеньор Вельмовский – опытный охотник и превосходный стрелок. Он никогда не промахнется, стреляя из винтовки. Бывал уже во многих странах, ловил там разных диких зверей, которые потом обменивал на разные предметы в своей стране. Он их ловил живыми?» – с любопытством спросил старейшина. «Да, у него...» На них есть свои методы. Он поймал даже нескольких живых ягуаров. Среди Сюбео послышались голоса недоверия. Беседа велась на португальском языке, поэтому Новицкий, знавший португальский лучше, чем Тома,